Глава семнадцатая Орлов долго раздумывал, с чего начать разговор с юношей, и, наконец, спросил. — Скажи, Евстигней, ты... э хорошо помнишь отца? Евстигней не ответил и даже не взглянул на следователя. — Почему он тебя так назвал? Евстигней попытался зайти с другой стороны Орлов, причем в тоне его не было и намека на издевку. «Не знаю», — неожиданно резко ответил юноша. «Сестру вот мою он назвал епитимией». «Наверное, это у него в характере». «Его дурацком характере. Ему, наверное, заплатил кто-нибудь, чтобы он меня так назвал. Он ничего просто так не делал». «Почему вы так говорите? Он ведь ваш отец. Он вас вырастил, на ноги поставил, образование дал». «Дал, дал!» — Евстигней сорвался на крик. — Дал, потому что брал. Даже я ему давал на лапу. Я ему за то, что он меня вырастил, заплатил. За каждый поход в зоопарк, за каждую порцию мороженого. Понимаете? У Евстигнея началась истерика. Он стал кататься по кровати визгливо хохоча. Слезы катились из его глаз. Михаил Петрович вышел из детской и осторожно закрыл за собой дверь. Возле двери стояла мать Елены Автандиловны. — Здрасте! От неожиданности Орлов поздоровался со старухой еще раз. — Вы, насколько я помню, приходились покойному старой коргой, — договорила за него старая корга. — Тещей, то есть. Уж и не чаяло пережить зедька своего. — Что вы можете сообщить следствию о покойном? — Хорошего — ничего. — твердо заявила теща. Орлов потер руки. — Ну что же, рассказывайте, э -э, Клавдия Петровна. — Рассказывайте, Клавдия Петровна, я вас внимательно слушаю. Полтора часа пролетели как одна минута. Орлов еле успевал записывать. К сожалению, ни одна из рассказанных старухой историй не могла пролить свет ни на убийство замминистра Драчева, ни на загадочную смерть кондуктора Старобабина.